Глава 5. Первые полтора километра мы двигались одной колонной. Впереди ехала наша тройка. Потом приостановились, перестроились и небольшим веером двинулись в сторону врага. Теперь моя тройка ехала в центре этой дуги и немного впереди других боевых групп. Мы являлись основной огневой силой этой операции. Все были вооружены трофейным оружием. Якут снайперским ружьем, а мы с Шарханом автоматами сломи Наиль очень обрадовался этому автомату, тем более, когда я сказал ему. «Шерхан, тут целиться особо не надо. Увидел противника. Направляй ствол в него и нажимай на курок. Про себя произнеси 2000 раз и отпускай курок, чтобы не сжечь патроны одной очередью». Времени было в обрез, потому все обучение владению автомата свелось, кроме этой фразы, к показу, как вставляется магазин, передергивается затвор и где находится предохранитель. После этого двухминутного инструктажа Наиль заявил. А что, штука хорошая, все лучше, чем моя СВТ. У меня ее почему-то постоянно заклинивает. Да и вообще стрелок из меня фиговый. Нашему Якуту я даже в подметки не гожусь. Он рассказывал, что раньше, когда охотился, за 100 метров белки в глаз попадал. Вот это я понимаю, стрелок. Таким и надо оружие выдавать. А стрелков, похожих на меня, нужно вооружать автоматами. Особо метким быть не надо. От пуза очередью зафигачил и вперед. Враг или убит, или ошалело трое пуль. К нему подбегаешь, прикладом по кумполу долбанешь, и все, путь свободен. А если еще и гранат полно, тогда вообще лафа. В одном лице ты как бронепоезд, и пулемет есть, и артиллерия. Кстати, о гранатах. Кроме РГД-33, которые были у каждого красноармейца в количестве двух штук, я в теплушке финов нашел целый ящик наступательных гранат. Они были изготовлены по образцу германских гранат 1917 года. Длинная ручка. При выдергивании шнура внутри зажигался Бигфордов шнур. Задержка в 5,5 секунд. Всего их, вместе с теми, которые были у пленных, было 64 штуки. Каждая боевая группа получила по 8 гранат. Что касается наших гранат, я прекрасно знал, что РГД-33 красноармейцы недолюбливают. И что практически все, чтобы не таскать лишнюю тяжесть, выбросили оборонительные чехлы, чем очень сильно ослабляли ее убойную силу. Но сейчас это было может быть и к лучшему. Меньшая вероятность попасть под осколки собственной гранаты. А в радиусе 3 метров она точно убьет или серьезно ранит противника. Кроме этих гранат в моих карманах нашлось две F1. Применять их, находясь вне окопа, было конечно опасно. Разлет осколков достигал 200 метров. Но для себя я решил, если сложится критическая ситуация, буду их тоже использовать. По разработанному мною плану гранаты должны были применяться в первую очередь. Нужно было постараться без выстрелов добраться до огневых точек и забросать их гранатами. После этого можно было применять и стрелковое оружие. Когда мы проехали небольшой пролесок и уже почти въезжали в рощу, где располагались вражеские войска, из-за дерева показалась фигура в белом маск с автоматом на груди. Я в принципе предполагал, что у этого заслона имеется и ближнее хранение. Не мог опытный командир полагаться только на финскую спецгруппу. Поэтому не растерялся, поднял руку и помахал этому человеку. Тот на ломаном финском крикнул. Кто такие? Шуцкоровцев нам не нужно. Я тоже не на очень хорошем финском ответил. Никаких шутскоровцев, тут все профессионалы. Потом, перейдя уже на немецкий, а я знал, что в скандинавском корпусе служат немало немцев, да и шведы должны были понимать этот язык, продолжил. «Я лейтенант Крюгер. По приказу генерала Линдера мой взвод направлен на усиление группы капитана Андерсона. Где я могу найти капитана?» Человек, обернувшись, что-то крикнул по-шведски в глубину леса. Дождавшись ответа, повернулся ко мне и на ломаном немецком произнес «Штаб прямо через 400 метров. Там, где стоит обоз. Капитан сейчас там. Но поспешите, он скоро отправится проверять позиции». Я поднял руку и махнул ей, давая команду другим боевым группам начинать движение. А сам поинтересовался у этого часового. «Как там ведут себя русские? Что-то у вас тут тихо. Какого черта вы не дали нам нормально пообедать?» Полковник лично прибыл в наше расположение, чтобы поторопить с выходом. Часовой, путая и ужасно коверкая немецкие слова, ответил. «Ифаны два часа назад попытались сунуться, но мы их отогнали. Теперь, наверное, сидят, зализывают раны и ждут подкреплений. Без танков они нас отсюда не сдвинут». А когда танки завтра подойдут, то русские очень удивятся, получив пол для поносу. Ведь, как сказал капитан, ночью должен подойти противотанковый дивизион. А кроме вас, должны были прибыть и финские ягеря. Решив, наверное, сделать реверанс в сторону Германии, он продолжил. Но, как всегда, самыми дисциплинированными быстрыми на подъем оказались часть под командованием немца. Респект вам, керр, лейтенант. Я полупоклонным выразил ему благодарность, махнул рукой и покатил по направлению к их штабу. Теперь моя тройка оказалась самой последней в наших порядках. Отъехав метров двадцать, я притормозил, подозвал Якута и полушепотом ему приказал. Ты остаешься здесь, подкрадываешься к этому посту и как только услышишь звуки боя, отстреливаешь этих разъех. Потом в одиночку начинаешь работать по снайперам. Примерную схему их расположения ты знаешь. Кирюшкин не задал ни одного вопроса, молча кивнул головой и направился в сторону от хорошо накатанной лыжни, по которой мы ехали. А мы с Наилем у быстрее ход покатили дальше. Нужно было успеть до начала стрельбы добраться до штаба. Где он находится, как, впрочем, и пост, на окраине этой рощи, никто из допрошенных пленных не сообщил. Все-таки опыта и профессионализма у меня явно не хватало. Не догадался даже задать такой элементарный вопрос. Где находится штаб? Дурак, про свободную охоту придется забыть. А я-то думал нашим автоматическим оружием внести большую панику в ряды противника. В идеале хотел, чтобы они начали стрелять друг по другу. Но теперь буквально на ходу моей группе придется менять тактику. Остальным группам задание изменять уже было поздно. Поэтому штабом нужно заниматься нам с Шерханом. Чтобы обеспечить одновременное и неожиданное нападение на противника всеми группами, я еще во время проведения инструктажа поручил всем командирам проявить выдержку и начинать активные действия только через 15 минут после въезда в рощу. Расстояние, которое должны были проехать боевые группы, было разным. Я взял за основу время, которое нужно было потратить, чтобы добраться до самой дальней пулеметной точки. При этом не просто добраться, а на последнем этапе еще и незаметно подкрасться к своей цели. Группы, которые окажутся там раньше, должны были замаскироваться на расстоянии броска гранаты и ждать первых взрывов. Если по истечении 15 минут никаких звуков боя не услышат, то ждать еще 5 минут и начинать забрасывать противника гранатами. Место нахождения штаба я почувствовал еще не видя никаких значимых признаков. Запахло конским навозом. Только потом в небольшой ложбинке показались стоящие в ряд 4 теплушки. Невдалеке находились лошади, привязанные к длинной перекладине, прибитой между двух деревьев. Когда до теплушек оставалось метров двадцать, я посмотрел на часы. После въезда всех групп в эту рощу прошло десять минут. Везде было тихо, значит все идет по плану. У нас Шарханом оставалось еще пять минут, чтобы подготовить наш налет. Я остановился, повернулся к Наилю и полушепотом начал давать указания. «Шерхан, ты берешь на себя две ближние будки». Действуем одновременно. Когда я начну кидать в окно одной из теплушек гранаты, ты тоже забрасывай в свою две штуки. Одну за другой. Потом, не дожидаясь взрывов, отбегай в сторону, чтобы было удобно стрелять в другую будку. Когда отбежишь, то отстреливай по теплушке целиком весь диск. Она такая же, как и захваченная нами у финнов, а значит пули будут пробивать ее насквозь. Старайся стрелять, чтобы зацепить все углы помещения на уровне метра от снега. Отстреляв магазин, заменяешь диск и, держа в прицеле двери, подъезжаешь и кидаешь в окно этой будки гранату. Только после взрыва проверяешь обе теплушки на наличие выживших. Если они есть, делаешь контрольный выстрел им в голову и ждешь моих дальнейших приказаний. Да, и не обращай внимания на того воншведа, который возится у полевой кухни. У него даже оружия с собой нету. И вообще, он будет моей заботой. Все понял? Наиль утвердительно мотнул головой. Времени было в обрез. Я повернулся и покатил к двум дальним теплушкам. Подъехав к одной из них со стороны окна, я остановился. Мне что-то на шведском крикнул кашевар. Я махнул ему рукой, потом посмотрел на часы. Дождавшись, когда стрелка подошла к намеченному времени, достал финскую гранату, дернул за шнурок и забросил ее, разбивая стекла в окно. Следом закинул вторую гранату. Отъехал немного в сторону, чтобы было удобно стрелять. Снял автомат, дождался взрыва гранаты и веером начал стрелять по другой теплушке. В это время уже вся роща сотрясалась от грохота взрывов. Отстреляв весь магазин, я заменил диск и только тогда посмотрел в сторону кошевара. Он как стоял, так и продолжал стоять, только рот у него был широко открыт от изумления. От этого шока я освободил его короткой очередью, попав ему в голову. После этого подъехал к окну обстрелянной мной теплушки и кинул туда одну гранату. Отъехав в сторону, дождался взрыва и только потом решил проверить, а был ли кто-нибудь в этих будках. Краем взгляда я все время присматривал за Шарханом. Он выполнил все точно по моей инструкции и сейчас тоже собирался проверить наличие людей в теплушках. На всякий случай я крикнул, чтобы он подождал меня. Проверить помещение будем вместе. И мы начали зачистку этих теплушек. Нейлер распахивал двери, а я стрелял по лежавшим там телам. Кто-то от попадания в них пуль дергался. Значит, взрывами гранат и нашими предыдущими выстрелами убило еще не всех. Первоначальное мое беспокойство, что будки могут быть пустыми, и что мы зря потратили столько гранат, быстро развеялось. В каждой теплушке, включая штабную, находилось не меньше восьми человек. По-видимому, в штабной теплушке происходило какое-то совещание, а в других бойцы просто обогревались». Выходило, что мы вдвоем с Шарханом уничтожили чуть ли не половину противостоящей нам роты. Тем временем массовые взрывы гранат прекратились, и сейчас шла интенсивная стрельба. При этом выделялась одна точка, где должна была действовать вторая штурмовая группа. Там изредка стреляла винтовка, звуки выстрелов которой забивали в очереди не менее чем трех автоматов. Кивнув Осаянову, я внимательно контролируя окружающее пространство, медленно покатил в ту сторону. По пути мне пришлось выпустить несколько очередей по двум силуэтам в маскахалатах. Они были вооружены автоматами, и я подумал, что это наверняка противник. Первыми шведы стрелять не стали, хотя увидели нас раньше. Наверное, приняли нас за своих. Ведь одеты все были в белые балахоны, и у нас тоже были автоматы. Когда мы добрались до места перестрелки, я сразу понял свою задачу, вторая тройка не выполнила. Максим не был уничтожен, и сейчас в окопе этой пулеметной точки находился противник. Сколько их там сидит, понять было невозможно. Когда мы попытались шарханам подобраться поближе, по нам открыли огонь из двух автоматов. Еще два вели огонь в сторону поваленного дерева, где засел кто-то из наших красноармейцев. Два других лежали неподвижно, метрах в 20 от окопа. Наш боец в этой ситуации ничего сделать не мог. Для броска гранаты было слишком далеко. Он и так делал по максимуму, что было возможно. Не давал возможности противнику выбраться из этой ловушки. Крикнув шерхану, чтобы прикрыл огнем, я окончательно сбросил лыжи и буквально ввинчиваясь в снег, ужом пополз к окопу. Но двигался я не напрямую, а дугой. Добравшись до перекосившегося дерева, метрах двадцати от цели, под его защитой пристал на колени и одно за другое закинул в шведский окоп обе своих эфки. граната F1. Дождавшись взрывов, подпрыгивая, чтобы не увязнуть в снегу, бросился к окопу и, наверное, под воздействием адреналина, выпустил в лежавшие пять тел все патроны своего автомата. Потом спрыгнул в окоп и уже там вставил в автомат новый диск. К этому времени стрельба практически прекратилась, только в районе расположения противотанковых орудий изредка раздавались выстрелы из винтовок. Вскоре в окоп спрыгнул Шархан и Красноармейц Морозов. Чтобы не было так тесно, мы вместе вытолкали трупы из окопа. Я проверил пулемет и только после этого начал расспрашивать о действиях тройки Морозова. Оказалось, они делали все правильно, незаметно добрались до пулеметной позиции. Там Симонов, командир тройки, и Изюмов, оставив Морозова прикрывать свой маневр, подползли на бросок гранаты к окопу. Как только раздались первые взрывы, ребята бросили свои гранаты. К сожалению, у РГД случилась осечка, и она не взорвалась. Вторая граната финского производства имела очень большую задержку. А в окопе оказался опытный боец. Он не растерялся и успел до взрыва выкинуть ее обратно. Осколки разорвавшейся гранаты попали в Симонова и Изюмова. А потом ребят буквально изрешетили из автоматов. Только Морозов закончил свой рассказ, как со стороны дороги донеслось отдаленное «Ура!», заглушившее досаду, вызванную гибелью наших ребят. Я занялся выполнением насущных задач. Во-первых, достал ракетницу и выпустил одну за другой две зеленые ракеты. Именно так я сообщал, что засада обезврежена, что мы контролируем ситуацию и чтобы нас по ошибке не приняли за врагов. Именно такие слова я поручил передать командиру батальона, когда осылал Петрова с докладом в штаб. Во-вторых, я вытащил затвор из пулемета и положил его в карман. Потом приказал красноармейцам выбираться из окопа и двигаться за мной. Бой еще не закончился. Нужно было проверить, все ли кукушечки обезврежены. Для наступающих цепей они теперь представляли наибольшую опасность. По пути мне пришлось еще раз воспользоваться автоматом. Когда мы были недалеко от следующей пулеметной позиции, из-за дерева вдруг выскочил человек в мацк и с автоматом в руках. Увидев катящегося позади всех Морозова с винтовкой, он попытался скрыться обратно за дерево, но напоролся на мою очередь. Перед пулеметной позицией я громко мотюкнулся, чтобы нас не приняли за врагов. Оттуда тоже послышались крепкие выражения, и нам махнули рукой, после чего мы смело подошли к окопу. Этот своеобразный пароль предложил Риаба, чтобы хоть как-то различать своих от чужих. По внешнему виду определить было невозможно, маскалаты были одинаково белые. Оставалась только разница в вооружении, ну и этот пароль. Около пулемета находились только один красноармеец. Он доложил, что другие из его тройки направились ликвидировать снайперское гнездо. Эта вылазка прошла успешно. Недавно из леса выглянул сержант Кузнецов и крикнул, что они двигаются к следующей цели. Выслушав доклад, я похвалил красноармейцев за то, что их тройка отлично выполнила операцию. Приказал и дальше находиться здесь, при этом контролировать прилегающую местность и ожидать подхода основных сил батальона. После этого мы поехали дальше вдоль кромки лесного массива. Я все-таки хотел проверить, ликвидированы ли все остальные узлы обороны и гнезда кукушек. Мы только успели добраться до следующей пулеметной точки, когда показались красноармейцы нашего батальона, даже больше того, нашей роты. В окопах возле обезреженного пулемета находилось трое моих ребят. Это был полный состав четвертой тройки. При приближении наших я вместе со своим сопровождением на всякий случай сняли лыжи и спрыгнули в траншею, где мы уже в шестером и дожидались появления красноармейцев. Когда мы увидели хорошо знакомые лица своих однополчан, радости тех и других не было предела. Повсюду раздавались громкие возгласы, смешки и звуки дружеских хлопков по плечам. Я тоже обнялся с камзвода два Серегой Климовым. После первых минут радости увидеть в живых своих друзей, наступило время плохих новостей. Серега рассказывал. При первой атаке на эту рощу погиб наш командир роты Потапыч. Попал под пулю по кукушке. Тяжело ранен камзвода 3, Колька Степаненко. Тоже постарался снайпер. Всего потери в роте убитыми и тяжело ранеными составили 18 человек. И так пострадала не только наша рота. Убит командир третьей роты и два его взводных. Безвозвратные потери там были в два раза больше, чем у нас. И все бы ничего, если бы от той атаки был хоть какой-нибудь эффект. А так получается, вылезли как мишени для тренировки чухонских снайперов и заползли обратно. Сергей приостановился, зло сплюнув и продолжил. А я же сам перед этим слышал, о чем говорили капитан Сипович с начтаба Петелиным. Они говорили о тебе и решили ждать, когда ты подашь зеленые ракеты. Верили, что ты доберешься с тыла до этой рощи и здорово проредишь чухонцев. Сразу же было ясно, что без ударов в тыл эту занозу с малой кровью не выдернешь. А тут прибыл комиссар дивизии Коган, узнал, что погиб Коневский, разорался на всех и вынудил срочно начинать атаку. Хорошо, что Сипович выставил только две роты. Хоть потеряли народу поменьше. Я, конечно, понимаю, войны без жертв не бывает, но этот Коган просто мясник какой-то. На первой атаке он не успокоился. Без артиллерии, без танковой поддержки приказал готовить новую атаку, но уже всем батальонам. Запланировали начинать ровно в 18 часов, сразу как только начнет темнеть. Мы уже находились на позициях, но тут, слава богу, ты засветился. Как только началась расположение финов стрельба, Сипович сразу же приказал начинать атаку. Хотя на этот момент на передовой была еще только наша рота. Я в ответ немного посокрушался по поводу гибели ротного и кольки. Матюкнулся на дивизионное начальство. Но потом шкурный интерес пересилил все это негодование и я спросил. «Серег, а кто теперь ротный?» Он посмотрел на меня, усмехнулся и ответил. «Сейчас роту вел я. А вообще-то командиром роты, наверное, назначат тебя». «Во-первых, ты ком взвода один, а во-вторых, я говорю по секрету, тебе уже присвоено очередное звание – Старлей. Это я сегодня подслушал, когда Сипович с штабом о тебе говорили. Приказ еще вчера поступил. Они хотели тебе сегодня вечером об этом сообщить. Когда были у нас на позиции, с Потапычем еще советовались. Говорили, что держать тебя теперь на взводе, слишком жирно». Сипович собирался переводить тебя к командиру второй роты, а Тарасова брать себе в заместители. Теперь, после гибели Потапыча, он роту, конечно, оголеть не будет. А я в его глазах еще не опытный, только полгода, как из училища. Это ты у нас ветеран. Это ты у нас ветеран. Третий год Ванькой Взводным трубишь. Сергей ненадолго замолчал, а потом как-то грустно и обреченно произнес. «Эх, судьба индейка. У Потапыча трое пацанят растет». Кто теперь кормить-то их будет? Пенсии копеечные. живут все в одной комнате, в коммуналке. Командир роты, блин. Из-за того, что каким-то гадом нужно подрасти по карьерной лестнице, тут такие мужики гибнут. Считай, за 10 минут в двух ротах половину командиров перебили. У проклятой кукушки, ненавижу. Если поймаю кого, сам лично кишки из него выпущу. Наш разговор прервала вдруг начавшаяся перестрелка в районе расположения одного из противотанковых орудий. Мы с Сергеем немедленно бросились в ту сторону. Когда добрались до места стрельбы, там уже все кончилось. Оказывается, к орудию вышел какой-то недобитый швед и на окрик Рябы открыл массированный огонь из автомата. Ранил двух пленных, но в конце концов получил пулю в лоб от оказавшегося почему-то неподалеку Якута. Кстати, четверка сержанта Курочкина, Рябы, Успешно ликвидировала минометную батарею, уничтожила всех присутствующих там шведов. Потом ребята, действуя точно по плану, добрались до противотанковых орудий и, разделившись по двое, атаковали их расчеты. Шведы были в полной прострации и после взрывов гранат, не отказывая сопротивления, сдались в плен. Всего вместе с ранеными их было семь человек, остальных убило взрывами гранат. Якут после получения моего приказа зашел в тыл остановившему нас секрету. Дождался первых взрывов и в два выстрела уничтожил этих бойцов. Всего на этом посту было двое шведов. Потом он дисциплинированно и методично начал отстреливать снайперов. Двигался вдоль кромки леса и как только замечал прибитые к стволам деревянные перекладины, останавливался, отыскивал среди веток снайперскую позицию и уничтожал кукушку. Таким образом он и добрался до артиллерийских позиций. По пути им было ликвидировано четыре снайпера. Другие наши боевые группы уничтожили трех кукушек. Об этом мне сообщил тоже Кирюшкин, который лично натыкался на уже разгромленные снайперские позиции. И около одной из них встретил сержанта Кузнецова, Кузя. Они с коронармейцем Пузановым, Пуза пытались снять повисшего на ветке мертвого снайпера. У него в руке висело снайперское ружье, а на шее бинокль. Пока мы с Сергеем осматривали позиции противника, танковых орудий. Это были буксируемые зенитные автоматические 40 мм пушки Бафорс производства Швеции. Подача боеприпасов из обоим емкостью в пять выстрелов часто применялись винами как противотанковые орудия. Прибыла еще одна рота. Вместе с ней подъехал на санитарных санях и начальник штаба батальона капитан Петелин. Все в батальоне его называли Михалыч. Я тут же подошел к нему, вытянувшись по стойке смирно, доложил об итогах нашего рейда. Он все это выслушал, похлопал меня по плечу и сказал «Молодец, Черкасов, настоящий казак. Я в тебе не сомневался, вот только комиссара дивизии не смог убедить. Ну ладно, пусть ему его партийная совесть будет судьей». «Нас, старых военспецов, эти комиссары совсем слушать перестали. Считают, что если они выучили цитаты Ленина и Сталина, то больше им знать ничего не надо. А меня без партийного вообще ни в грош не ставят». Капитан на секунду о чем-то задумался, глянув на меня уставшим, раскрасневшимися глазами и продолжил. «Хочу тебя поздравить, Юра. Ты теперь у нас старший лейтенант. Приказ пришел еще вчера. Утром я не стал тебе сообщать, боялся, что ты на радостях каких-нибудь глупостей наделаешь. Все-таки молодой еще. Кровь в голову ударит, лихачить начнешь. Тебе Климов рассказал уже о гибели Потапыча? Так что, старший лейтенант Черкасов, принимай командование первой ротой». Правда, народу в ней осталось только на два полных взвода, и кроме тебя еще только один офицер. Поэтому думай, кого назначишь взводными. Время тебе до утра. К десяти часам можно уже подготовить приказы». «А что тут думать?» – заявил я. «Вон старший сержант Курочкин уже готовый командир взвода. Да и сержант Кузнецов годится». Михайлович открыл планшет и написал названные мной фамилии. Потом повесил сумку обратно на плечо, задумчиво глядел захваченные орудийные позиции и официальным тоном сказал. Черкасов, сейчас набираешь людей, строишь их, и я перед строем зачитываю приказ о назначении тебя командиром роты. Названных тобой товарищей тоже представлю. Приказ об их назначении будет часа через три. Окончательным прочесыванием этой рощи займется рота, с которой я прибыл. Своих орлов ты можешь после построения распустить, отдыхать. А сам вместе со мной поедешь в штаб батальона. Там собралась куча начальства, доложишь о результатах запланированного капитаном Сиповичем рейда. «Ты все понял, лейтенант?» Я опять вытянулся и ответил. «Так точно, товарищ капитан». Конечно, мне все было понятно. Начальство хотело приписать себе заслугу в организации этого обходного маневра. Меня, в принципе, это тоже устраивало. Во-первых, я боялся, что выплывет вдруг информация о знании мной финского языка. Немецкий – ладно, его я учил в военном училище. А откуда же взялось знание финского? Тут никто не будет допытываться. А так все ясно. Лейтенант просто выполнял приказы. Кому будет интересно рыться в особенностях личности какого-то Ваньки Взводного? Во-вторых, по большому счету, мне было наплевать на славу и карьеру. А тем более на вопросы идеологии. Я все еще мучительно размышлял. Зачем же нужно было Всевышнему перемещать меня в тело моего деда? И какая у меня миссия? Что я должен сделать, чтобы выполнить волю Создателя? В голову, к сожалению, ничего путного не приходило. Михалыч между тем улыбнулся, опять хлопнул меня по плечу и пошутил. Молодец. Верной дороге идет, товарищ. Так, глядишь, скорый генерал, генерала заслужишься. Потом уже более серьезным тоном продолжил. Хороший ты, парень Юра. Надежный. Вот бы еще... Теперь таким же неуязвимым стать, или хотя бы невозмутимым и спокойным. Ты давай, перед тем, как поедем в штаб, приведи себя в порядок и вставь в петлицы дополнительные кубики. Когда будешь отдавать рапорт, не забудь представиться командиром первой роты. зачем чужим знать, что в тыл к финам выдвинулся только один взвод. Начальство там будет пребывать. Еще ждем заместителя командующего 7-й армии Комкора Клопова. Не знаю даже, как все поместятся в наших двух вагончиках. «Ладно, Черкасов, поговори и хватит. Давай команду, я тут пока трофейные пушки посмотрю». Я козырнул капитану и пошел к своим ребятам, оставив одного якута охранять пленных. Остальных разослал собирать красноармейцев нашей роты. Построение назначил недалеко от артиллерийских позиций. Весь процесс сбора роты затянулся на полчаса, в основном из-за красноармейцев, прибывших с Климовым. Они сильно увлеклись прочесыванием лесного массива, даже удалились на несколько сот метров от рощи, где располагались вражеские укрепления. Мой бывший взвод собрался раньше. И только тогда я получил полную информацию о ходе всего боя, наших потерях и количестве захваченных пленных. Всего в моем взводе погибло три человека. О двух я уже знал, а третий погиб, нарвавшись на автоматную очередь. Это было уже после того, как шестая тройка уничтожила пулеметное гнездо и направилась зачищать от противника выделенный ей сектор. Раненых было 7 человек, из них двое тяжело. Пленных было всего 12 человек, но это вместе с захваченными нам финнами на позициях противотанковых орудий. Когда все три взвода собрались, лейтенант Климов построил красноармейцев. Перед строем вышел капитан Петель. Сначала он объявил благодарность всем за проведенную операцию. Потом зачитал приказ о моем назначении командиром роты и о назначении взводными Курочкина и Кузнецова. Затем вышел я, скомандовал вольно и объявил, что можно разжигать костры, чтобы обогреться, и что уже прибыла полевая кухня. Действительно, пока все красноармейцы собирались, подъехала ротная кухня и пара санитарных саней с нашим батальонным фельдшером. Перед тем, как направиться в штаб, я поручил Рябе собрать трофейные автоматы и снайперские винтовки, а также другие ценные вещи – бинокли, сигареты и прочее. Кроме этого, направил несколько красномейцев к Козлову. Нужно, чтобы кроме конвоирования пленных, привезли в расположение роты теплушку и пулемет. После этих распоряжений я встал на лыжню и резво махая лыжными палками бросился догонять капитана Петелина. Он с трудом, разместившись на санитарных санях, уже направлялся в сторону штаба.